Глава 9. Талигоя, Ракана, бывшая Аллария. 400-й год Круга Скал. Первый день Зимних Скал. Они заперлись изнутри. Граф Пуэн изо всех сил старался говорить спокойно, и у него почти получалось. Когда давка началась, галерные, торские и комендантские ворота закрыли, а канальные толпа не дала. Какой-то мерзавец крикнул, что подарки кончаются. Народ бросился вперед, опоры не выдержали. Короче, «Сами видите». Робер видел. Канал, давший имя воротам, лет сто назад упрятали под землю и забыли. Зря забывать нельзя ни о чем. эпине зачем-то поправил шляпу и, стараясь не слушать доносившихся из-за ширинги южан воплей, заглянув в провал. Все еще утреннее солнце высветило обломки крепежных бревен, камни, веревки. Люди Пуэна пытались вытащить провалившихся, но отслуживший свое настил расползался на глазах. «Осторожней!» крикнул Пэн. «Там сыплется все!» «Вижу». Жуткая яма, сожрав часть площади и одну из двух привратницких, подползала к самым воротам. Свод не просто проломился. Толпа каким-то образом умудрилась обрушить опоры, и те, падая, снесли облицовку, обнажив ненадежную желтую землю, как в лесу Святой Мартины. «Будь ты проклят!» Острый, как гвоздь вопль, вылетел из черной пасти, над которой нависали бесполезные ворота. Гибнущий горожанин опоздал. Последний из пене был проклят намного раньше. «Монсеньор!» Роберт чудом успел отскочить. Здоровенный кусок перекрытия со злобным лаем прыгнул вниз. Яма вплотную подступила ко второй превратницкой. «Проклятие!» Снизу тянуло холодом, гнилой водой и смертью. «Сколько их там?» «Кто ж знает?» Пуэн поежился. «Много. Спасать нужно, оно лезет, как гнилое сукно». «Надо спасать провалившихся. Надо освободить запершихся в Доре. Надо отогнать опоздавших к празднику. Любви властям это не прибавит. Но хоть люди живы останутся». Граф Пуэн. С голосом Роберу совладать удалось. А вот справится ли он с лицом? Сколько у вас человек? Две роты. И три сотни цивильников. Так мало? Остальные внутри. Будем надеяться, они голову не потеряли. Начал и находится и едва не взвыл, вспомнив, что там Дикон, герцог Когдал, вчера назначенный цивильным комендантом, вместо Айнсмеллера. Не знаете, кто из высших офицеров внутри? Были Джеймс Рокслей и генерал Моррен. Джеймс все-таки продрал, глаза и пришел, уже легче. Рокслей головы не потеряет, не должен потерять, а вот Дикон... Вы хоть представляете, что там?» «Спрашивай хоть что-нибудь, делай вид, что ты знаешь, как надо, и думай, думай, побери тебя леворукий!» «Монсеньор», — Пуэн переглянулся с рябоватым офицером из цивильников, — «точно не скажу, но когда за нами послали, центральная площадь была забита под завязку, и толпа начинала заполнять первые дворы. Подарки раздают на площади. У Рябова был высокий звенящий голос. «Там галерея для гостей и оркестра. Ее охраняет моя рота». Еще две роты возле палаток, и одна разделена по числу ворот. Среди народа должны быть переодетые наблюдатели, но сколько, не знаю. А во дворах? Первые дворы заперты, внутренние стены там не уступают наружным. Со вторым и хуже. Непроходные отгородили переносными заборами. В проходных оставлены караулы, но, боюсь, этого недостаточно. Боится он. А кто не боится? Я забыл спросить, кто послал за помощью? Граф Рокслей. «Увидел, что площадь переполнена, а люди продолжают подходить». «Хорошо. Вот уж глупое словцо. Но порой без него не обойтись. Наше дело — отправить народ по домам. Как я понимаю, очистить подходы мы сейчас не можем?» «Не можем», — тихо сказал Пуэн. «Он был явно благодарен за это мы. Закатные твари. Вдруг пробормотал цивильник. Они все еще хотят подарков. Да уж». Одни стреляют с крыш, другие бегут за подачками, и этих других в десятки раз больше. Только проглотив подарок, они при первой возможности вцепятся в швырнувшую его руку. Любовь винами фонтанами не купить, а уважение тем более. Провал нужно огородить. Даже не провал, а подземную дыру. «Огородишь ее», — махнул рукой Пуэн. «Как же! Сквозь землю смотреть еще не научились». «Канал засыпан по приказу Карла III, вспомнил Робер. «Значит, об этом должны быть записи. Пошлите кого-нибудь в архив. Заодно пусть притащат сюда землемера. А пока огородим на глазок». Перекрывшие Мясную улицу Южани раздались, пропуская всадника на Караковом Мерине. Мерина Робер узнал сразу же. Его звали мэтр Жано, и ездил на нем сержант Дювье. «Новости от Никола. Наконец-то!» Монсеньор! Правый глаз сержанта был синим и заплывшим. Улицы перекрыты, люди идут по домам. Генерал Карваль объезжает караулы. Герцог Прид отбыл галерным воротом. Хорошо. Сколько с вами людей, что у вас с лицом? Две роты. А с мордой камень бросили. Ничего, заживет. Не сомневаюсь. Робер развязал было кошелек, но передумал. И бросил его дювье целиком. Сам выпей, товарищи, гости Хорошо, что хорошо кончается. «Спасибо, монсеньер». Лицо южанина было серьезным. И то сказать чудом обошлось, но разозлились на нас. Страсть. А когда издоры попрут счастливцы с подарочками, разозлятся еще больше. Но лучше остаться без узелка с леденцами, чем сдохнуть в какой-нибудь ямене. «Пуэн», — распорядился и находится — «оставайтесь здесь. Площадь очистить. Людей у вас теперь хватит. Присматривайте за дырой и ждите землемеров». «Тех, кого вытащат, переписать. Списки пришлите мне к комендантским воротам. А если уеду — домой. Высокий, длинноносый горожанин больше не хрипел и не задыхался. И не дышал. Зажатый со всех сторон труп медленно колыхался вместе с живыми. Ставшее после смерти надменным багровое лицо висело перед самыми глазами дико, и юноша зажмурился. Это он еще мог сделать, но только это». Сзади шумело, орало, выло, ругалось. Сзади была хоть какая-то жизнь. Там, где стоял Ричард, не было ничего, кроме судорожных хрипов и торопливого женского бормотания. Дик не раз пробовал повернуться. Но разве может повернуться в мурованный в стену камень? «Убейте меня!» Вырвавшийся из тупого рокота крик был чудовищным, люди так не кричат «Убейте! Ну, убейте! Что вам, жалко? Жалко, да? Выходцы! Вот вы кто, выходцы зеленые! Вы все зеленые, смотрите! У него нос зеленый и крошится! Вы только гляньте! Зелёный и крошится! Кро! ха Вопли переросли в хохот, хохот, в какой-то шакалей вой!» А кладка под ногами стала мягкой. Это не камни. Это просто не могут быть камни. Камни верные, надежные, уставшие, а тут — грязь. Злая, зловонная жижа, из которой рождаются оборотни. Старая Анна умерла. Ее больше нет, а раньше она рассказывала про рожденных топами гадин. Они совсем как люди, но изо рта у них пахнет болотом, и одна нога остается ослиной, твари из зеленого болота, из ринквахи. Они всегда ненавидели Огделов, как трясина ненавидит скалы. Сначала она затянула отца, теперь и его. — Мама! — детский крик резанул по ушам, и Дик торопливо распахнул глаза. — Мамочка! Что с тобой? Мамочка! «Померла твоя мамка!» — рявкнул в ответ грубый голос. «Сдохла! И все мы сдохнем из-за этих тараканов!» «Это они!» — не поймешь. «Мужчина визжит или женщина? Они! Они всех изведут!» «Именно!» — заорал грубый. «Мы передохнем, а в наших домах прихвостни тараканьи зажируют!» «Ты лжешь!» — выдохнул Дик, но его не услышали или не поняли. Орали сзади, а вокруг колеблющиеся лица были смутными, зелеными и сонными. Только толстый мужчина в шляпе с пером медленно поднял налитые кровью глаза, словно хотел ответить, но вместо этого его стошнило. Он не мог опустить головы, его рвало прямо в затылок усатой старухи, и толстяк водил головой, пытаясь утереться о ее чепец. Сумасшедший сзади все еще хохотал, а перед глазами, который страшно было закрыть. Качался, качался, качался длинноносый мертвец. «Эй, вы!» Дюжик опрал Южанин изо всех сил барабанил в окованную железом дверцу. «Открывайте! Уснули вы там, что ли? Или сдохли?» Дора до ответа не зашла Светило солнце. В небе кружили голуби. Безмятежно серебрился иний, Но из-за испятнанных временем стен Доносился странный тревожный гул. «Эй!» — орал Капрал. «Это свои, отворяйте так вас!» «Точно перепились!» «Подвинься!» Никола оттеснил служаку и саданул в калитку сапогом. Военный комендант был подчиненному по плечо, но смешным маленький генерал не казался, наоборот. «С вами говорит генерал Карваль!» В устах Никола эти слова прозвучали чуть ли не в первый раз. «Приказываю открыть! Именем короля и талигоии». «Леворукий, померли они там, что ли?» — процедил давишний цивильник. «Или в фонтане купаются?» — проклятое гуденье. Что за ним кроется? Веселье? Драка? Бунт? Хотя бунтовщики бы орали, и пьяницы бы орали, и дрычуны, а тут ноют, словно замерзающие пчелы. И где стражники и солдаты? Должен же кто-то быть у ворот! «Монсеньор, женщина!» — «Здесь? Откуда?» «Монсеньор!» Полная горожанка средних лет вынырнула из-за мясной лавки, смешно вскидывая грудью, перебежала улицу, хлопнулась на колени перед рабером. «Монсеньор, милости!» «Кто вы?» «Милое круглое лицо. Из-под светло-серого чепца выбивается каштановая прятка. Что вам нужно?» «Там мои дочери!» Горожанка попыталась вцепиться и пине в сапог, но Робер успел отскочить. «Обе!» «Я их не пускала. Они пошли. С подружками. Пошли! И теперь там!» Ворота закрыли, когда началась давка. И находец говорил чистую правду, но ему казалось, что он врет. Если ваши дочери не успели войти, они уже дома. Какой дорогой они пошли? Улицей красильщиков, торопливо забормотала женщина. И прямо сюда, к комендантским. Я их не пускала, но там обещали ленты и мористское масло. Они так хотели. Ох уж эти пахнущие розами флакончики! И эти ленты! Как просто приманить девчонок. Даже проще, чем мышей в мышеловку. Те хотя бы принюхиваются. Вам нечего волноваться. Если нечего, чего ты здесь торчишь и смотришь, как теперь уже трое колотят в мертвые ворота? Возле канальных и в самом деле случилось несчастье. Но тут все в порядке. Сандра и Мона никогда не пойдут к канальным. Никогда. А плакать беду она всегда успеет. Если случилась именно беда. Но ведь пока ничего не ясно пока просто не открывает ворота. «Ваши дочери или дома, или скоро придут?» Робер осторожно погладил плечо женщины. «А вам тоже лучше вернуться?» «Монсеньор, а ведь она на кого-то похожа, на кого-то давно забытого. Можно я подожду, пока откроют? Мне подарков не надо, только пусть». «Ждите. Сейчас она заплачет, если только на нее не наорать. Только отойдите назад, к лавке!» «Постой». Никола отвлекся от калитки. Лицо его было хмурым и подозрительным. «Как тебя пропустили?» «Я попросила!» Лицо горожанки вспыхнуло. «Там Жильбер стоял. Он тоже из Агере. Он меня узнал». «Постой!» — подался вперед и находится «Так ты, дочь старухи Маризо? «Да, монсеньор!» — закивала неожиданная землячка. «Да! Неужто монсеньор меня помнит?» «Ты похожа на сестер, Эмма Маризо, Коса вокруг головы, бирюзовые сережки. Эмма пекла пирожки с земляникой и вышла замуж за мещанина и за герре. Роберу было лет девять. Это была первая свадьба, которую он видел. «Мои девочки похожи на меня!» — шмыгнул носом женщина. «Какой я была!» «Я их найду». А еще он найдет иголку в стоге сена. Но Эмма ждет именно этих слов. И она из старое Пине. «Кто-нибудь, проводите ее!» «Капрал, что с калиткой?» «Да все то же!» — откликнулся служака. — И звук глухой. Может, завалили чем? — Я так думаю, надо к Торским ехать. — Так езжайте! — Нет, стойте! Сейчас все узнаем. Валентин Прит остановил Мариска, не доезжая до ворот, и спрыгнул на землю, зацепив поводья за луку седла. — Добрый день, господин первый маршал. Лицо Спрута было не таким бледным, как всегда. От холода или от скачки? — Здравствуйте, герцог. «Почему чем меньше доверяешь, тем учтивее говоришь? Позвольте поблагодарить вас за помощь. Это мой долг». Таким тоном сообщают о любимых дядюшек. «Насколько я понимаю, эти ворота тоже не спешат открывать». «Тоже не спешат, тоже. Вы ведь от Торских?» «К сожалению». Деревянным голосом произнес спрут. «Канальные, насколько я понимаю, безнадежны. Вы правы». Робер вскинул голову, глядя на шуршавые, испятнанные временем стены, из-за которых доносился надоедливый низкий гул. «О канальных придется забыть, остаются галерные». «Я проверю». Повелитель волн вскочил в седло, прежде чем Робер успел возразить. Серый мориск крутанулся на задних ногах, напомнив о запертом в деннике мора. Одинокий всадник промчался вдоль стены и исчез. Робер в вознеможении прислонился к оглохшим воротам. Действие Шадди прошло, вернулись старая усталость и что-то весьма похожее на отчаяние. Стена была не просто холодной, ледяной, но отрываться от нее было лень незачем, все равно ничего не выйдет, жизнь — это болото, в котором можно лишь тонуть, по крайней мере, его жизнь. Шершавая кладка ощущалась даже сквозь одежду, сырая, заплесневелая, дряхлая, как мир. На бледной поверхности темнели пятна. Они смахивали на лошадь. На сонную, пегую лошадь, что бредет из вечности в вечность. Цокают копыта. Понуро свисает грива. По бесплодной земле тянется цепочка следов. «Мама! Мамочка! Мама!» Девчушка лет пяти с белым узелком в руке ползет послипшимся, слипшимся, сросшимся друг с другом плечам. Светлые волосики, алые ленты. Красные точки окружают широко распахнутые перепуганные глаза. «Мама, где ты? Мамочка!» «Ее нужно забрать, эту девочку, ее и всех остальных!» Лея острапы. «Люди не должны так умирать, не должны!» «Монсеньор, герцог Притт возвращается!» «Никола...» Робер глубоко вздохнул, отгоняя остатки бреда. «Вы слышали крики? Крики и детский плач?» «Нет, монсеньор, но я не приближался к стене. Что ж...» В голове звенит. Но это пережить можно. Пережить можно все, кроме чужих жутких смертей. Послушаем Придда. Валентин держал серого под усцы. Коня он не жалел себя, впрочем, тоже. «Не отвечают?» — сухо бросил Робер. «Именно. На длинном лице даже появилось выражение. Ворота заперты, и они, как и прочее, открываются внутрь. Но одному из солдат удалось забраться на стену. То, о чем он рассказывает, весьма прискорбно. «Потрудитесь объяснить подробнее». Леворуки бы побрал этого спрута с его манерами. Если можете, человеческим языком. Для этого надо быть винненом, Дидерихом или Капралом. Повелитель Волн все же натянул на свою рожу улыбочку. Подходы к воротам, насколько хватает глаз, забиты людьми. У стен много мертвых. Дальше просто стоят и не могут двигаться. Ворота можно считать замурованными. Чтобы их открыть, потребуется таран. Таран. Его еще найти и притащить надо, закатные твари. Тут и деревьев-то подходящих нет, не говоря о парах, даже если бы были. Сколько людей выведешь через трое ворот, даже если выбить сразу все, проклятие. Но почему это свалилось на такого тупицу? Будь первым маршалом Талигоя, первый маршал Талига, доруб раскололи как орех, если бы да кобы. «Карваль», — услышал собственный голос Робер, — «пошлите в арсенал за порохом и запалами» сеньор Лицо Никола ничего не выражало. «Что отвечать, если спросят, зачем вам порох? Скажите, это приказ первого маршала!» Талигой холодно добавил Прид, И Роберу в который раз захотелось повелителя волн придушить. Хотя бы за то, что такой замысел, и впрямь пристал ворону. Скольких живых он сейчас убьет на месте, разорвет в клочки, завалит камнями. Но другого выхода нет. «Сударь!» Неожиданно тихо сказал Спрут. Вы отдаете себе отчет, что по ту сторону стены люди отдаю. Лейя страпы, что он несет, да еще так спокойно. Уверяю вас, герцог создатель без сотни другой не самых умных своих созданий обойдется, а вот тем, по милости которых в мучениях передохнут тысячи, даже закат рассветом покажется. Вонючие холодное марево. Синюшные лица, выпученные глаза, открытые рты, дышать нечем, шевельнуться невозможно. В просвете между двумя скаленными головами торчит кто-то до невозможности высокий, на самом деле, его вытолкнуло на поверхность, а ноги земли не касаются, он кривляется, дергается, как кукла на веревочках, и вдруг проваливается и исчезает, навсегда. И снова тишина. Окутанные зеленью лица, сразу холод и духота. Это сзади крики и брань, здесь тихая, грязная, безнадежная смерть. Сюзерен ничего не знает, остальные ничего не делают. Почему Роксли не разгонит толпу? У него же полно людей. А Морен, Он же знает, что такое бунт. Часы святой Терезы, медленно издеваясь, отбили 5-7 11 раз. Святой Аллен, куда все они смотрят? Смотрят? Спят они. и находятся Дуглас, Спрут, Карваль. А Борн был и ушел. Через час он сменит Мевина в приемной Альда, а вечером пойдет к Марианне, как ни в чем не бывало. А на галерее болтают, пьют грок, ждут, когда внизу выпьют все вино и растащат все подарки. Неужели Джеймсу никто не доложил, что творится на подходах к площади?» Губы и язык пересохли, а ноги окоченели. Ричард отдал бы все на свете за глоток Грога, но не было даже снега. Безжалостное небо радостно сияло, и в нем кружились белые праздничные голуби. Будь проклят этот праздник! Будь проклят недоумок Кракл, придумавший согнать всех в Дору! И будь проклято отвратительное тупое стадо, затягивающее в смерть! Слева что-то грохнуло, расколов вязкую одырь. За первым ударом последовал еще один «И еще!». Глухие раскаты сплетались с криками. Вышина клубилась потревоженными стаями и черным дымом. Горячий, пахнущий пороховой кислятиной ветер сорвал тошнотворную муть и стих, но вопли не смолкали. Толпа качнулась назад, сжимая и давя еще сильнее, хоть это и было невозможно. То ли спавший, то ли потерявший сознание горожанин в синем сукне распахнул бессмысленные глаза и заорал, «И приидет судья, и будут очи его исполнены света небесного!» Громко заплакала девушка с бородавкой на щеке, и Ричард понял, что может шевелить рукой. Тело само извернулось, вырываясь из смертного покоя, рядом ворочили, переводили дух, трясли головами живые и валились под ноги, лишившиеся опоры мертвецы. Дик споткнулся обо что-то толстое и мягкое и едва не упал. Спас измазанный рвотый толстяк, в которого юноша вцепился, не соображая, что делает. «Грабят!» — визгливый и глупый вопль окончательно прогнал оцепенение. Ричард с отвращением отдернул руку и, выставив плечо вперед, принялся пробиваться туда, где смерть перетекала в жизнь. Пережитый ужас требовал выхода, и юноша неистово распихивал отвратительных, грязных тварей, едва не уволокших его в закат. Ему что-то кричали, но Дикону было не ругани, он не мог оставаться среди этого сброда. И еще... Очень хотелось пить. Нет, не пить. Сначала он сорвет себя, провонявший смертью тряпки и смоет грязь, в которой тонул. «Герцог Огдал! Герцог Огдал! Стойте! Это вы?» Корваль! Явился, наконец. «Да!» Только б не выкрикнуть в морду чесночнику то, что он думает о проспавших все на свете недотепах. Это я. Вижу, вы, наконец, появились. Что с генералом Рокслеем? Коротышка ничего не понял, хотя чего от такого ждать? Не имею чести знать, отрезал Ричард. Почему вы задержались? Потому что праздники — дело цивильного коменданта. Карваль отвернулся. Жерве, передай монсеньору, что Огдал цел. Цел? Хорошая словечко, словно речь идет о лошади или собаке, но не спорить же с чесночным генералом среди вонючей толпы. «Дайте мне чистый плащ и лошадь», — дрожа от ярости произнес Дикон, — «и можете быть свободны».